И не будут терзать Рустама никакие сомнения, абсолютно никакие. Ибо мины-сюрпризы для разведчика точно такое же оружие, как автомат для пехотинца. Работа такая. Да и враг твой работает точно такими же средствами. В одной из своих первых боевых операций Рустам сам чуть не подорвался, найдя в брошенном духами доме красивый латунный кумган, украшенный барахшанской чеканкой. Обрадовался неопытный лейтенант такому экзотическому трофею и живо потянул к нему свои лапы, по которым получил от своего же сержанта, по счастью оказавшегося рядом. — Вам что, жить надоело? — деловито осведомился сержант, — светя внутрь кумгана тонким китайским фонариком. «Во, глядите, чего там!» Лейтенант заглянул в кумган и мысленно отвесил себе подзатыльник. затыльник. салага!» Половина кумгана была забита желтоватым пластиком. Торчащие из пластита провода тянулись к миниатюрной батарейке и ртутному замыкателю. Запаянным в полиэтилен и прикрепленным алипка лентой к стенкам кунгана. И все это покрыто водой. Просто как три рубля. Вваливается в дом проклятый шурави с пересохшей глоткой и видит на столе кувшин с водой. Обрадовано хватает его и пытается напиться. И привет! От наклона кувшина ртуть в пузырьке заливает контакты, замыкается цепь и полкило пластита моментально переносят неверного в мир иной, а заодно и всех тех, кто с ним рядом окажется. Долго любоваться этим произведением народного промысла не стали, вызвали сапера. Миниатюрный усатый старлей сапер бегло осмотрел сувенир, почесал камуфлированный зад и извлек из рюкзака моток капронового шнура. Все, товарищи. Кивнул он Рустаму с сержантом. Всем спасибо, все свободны. А это, заикнулся был Рустам, обезвредить и никак нельзя. Вон кумган какой красивый. сейчас С сарказмом отозвался Сапер. Все брошу и буду вам шарики надувать. Пойдемте, тронул Рустама сержант. Он тут сам справится. Сапер вышел из дома, разматывая моток шнура, надогнал Рустама с сержантом за угол, встал рядом, глянул по сторонам. «Никто там рядом не швенькается?» «Внимание!» — прижал он к щеке черный отросток микрофона рации. «Я четыреста Обнаружил мину на восточной окраине кишлака. Провожу подрыв. Внимание всем! Повторяю!» Выбрал слабину шнура, высморкал пыль, сухо сплюнул. Ну все, кто не спрятался, я не виноват. И коротко дернул шнур. Взрыв невидимой кувалдой долбанул по барабанным перепонкам, скаканул отраженным эхом по выгоревшим стенам двалов, Прошелестел вышвырнутыми камешками в пыльной зелени виноградника. Рустам запоздало присел. — Ну, я пошел. Сапер, скучающе, наматывал шнур на локоть. — Еще чего интересного найдете? Звоните. — Тоже мне профи! С засадой фыркнул ему вслед Рустам. — Так-то и я умею. Можно было и не звать, сами бы справились. — А нафига? — резонно возразил сержант, колупая облупленный нос. — Если бы его не было, тогда понятно. А если он... Вот он. Нефиг, каждый баран за свои яйца отвечает. А подорвали бы мы сами, так нас бы потом и затрали, мол, почему сапера не вызвали? А ну, нам надо. Слушай, Саш, дошло вдруг до Рустама. А ты ведь мне это жизнь спас, а? В общем, спасибо, старик. Спасибо много. Отмахнулся сержант. «Три рубля в самый раз будет!» «Да шучу, шучу!» «Этот кумган фигня, в общем-то. Вернемся, я вам расскажу, какие тут приколы эти кенты устраивают». Хорошей школой был хафган для Рустама. Настоящий. А то, что оставил он о себе память в виде засевших осколков, да тифа с желтухой. «Что ж?» А у кого не так было? Работа такая. Вот, правда, то, что еще долгое время потом чувствовал себя неуютно при езде в кабине машины, это да, напрягало. Страшно не нравилось ездить по наезженной колее. Да и вообще, ужасно хотелось выбраться на крышу, как в БТРе. Так оно и привычнее, и безопаснее. Потом прошло и это. Курсовую работу Рустам защитил на отлично. И стенд с макетами его мин, и по сей день стоит в классе минно-подрывного дела, как учебное пособие. Однако, как мудро подмечали древние, кого любят боги, тому они посылают много радости и много страданий. А проще говоря, судьба не дает своим любимцам счастья без горьких довесочков. В качестве довесочка к своей выстраданной пятерке за курсовую работу Рустаму досталось трое суток гауптвахты. А дело было так. Защитив курсовую, Рустам сразу же испытал прекрасно знакомый всем исследователям зуд неудовлетворенности. Эдакой логической незавершенности, если хотите. Теоретические исследования... Требовали незамедлительного испытания их на практике. Но никак не могло быть одного без другого. Сторонником чистой науки, рыцарем голой теории, адресуем изречение Михаила Ломоносова. Посев научный, да взойдет для жатвы народной. А всем тем, кого хлебом не корми, а дай просчитать возможные опасные последствия эксперимента, и под этим соусом запретить сам эксперимент, напомним случай из практики работы академика Сахарова, отца водородной бомбы, а также общепризнанного либерала и правозащитника. Закончив работу над созданием водородной бомбы и получив все причитающиеся награды, академик задоставал руководство страны требованиями об испытании нового боеприпаса в Атлантическом океане, чтобы, значит, взорвать бомбу в нейтральных водах, но как-нибудь поближе к побережью США. По расчетам, должна была получиться слабая цунами, способная смыть Нью-Йорк. Проведение данного эксперимента академику почему-то не разрешили, И он еще долго сокрушался по этому поводу. А что вы хотите? Ну совершенно же естественное дело для настоящего ученого исследователя. Проверить, как твое изобретение работает на практике. Оставить весь труд без логического завершения — это, ну я не знаю, ну как если бы благородный далька Дон Жуан долгое время добивался бы благосклонности неприступной, прекрасной дамы. А в тот момент, когда она, покоренная дивными серенадами и остальным арсеналом знаменитого повесы, уже раскрывает ему свои объятия, вдруг поцеловал бы галантно ей ручку и откланялся. Нелогично, нелепо. Так что можете Рустама осуждать, но понять его тоже надо. Поскольку об изготовлении боевых самодельных мин-сюрпризов можно было и не заикаться, какой нормальный припод будет лезть в авантюру, не предусмотренную программой. Пришлось обходиться их имитационными аналогами. Сначала Рустам изготовил несколько самодельных электровоспламенителей из лампочек для карманного фонаря, проводков, и пороха из заначенного взрыв-пакета. Теперь их можно было подсоединять к капсулям-детонаторам, либо, как в данном случае, к миниатюрным пороховым зарядам. Это базовый элемент любой мины. Ну, а после этого можно изготавливать мины любого принципа действия. Нажимного, разгрузочного, натяжного. Рустам решил начать с простого и, недолго думая, смастерил мину нажимного действия с замыкателем из спичечного коробка. На внутреннюю поверхность противоположных стенок фанерного коробка он наклеил по кусочку фольги, к которой были припаяны концы проводов. При наступании на коробок тот сминался, контактные поверхности замыкались, Электроимпульс от батарейки накалял спиральную нить лампочки, от этого воспламенялся порох и происходил подрыв заряда. Первое испытание этой мины Рустам провел лично, расположив конструкцию в узком пространстве между казармой и кирпичным забором. Удалив подрывной заряд на безопасное расстояние, Рустам неторопливо подсоединил провода еще раз проверил контакты и решительно ее обесмела даванул каблуком по замыкателю хруст раздавленного коробка слился с резким хлопком разорвавшегося заряда обмутанного изолентой так порядок работает но эти испытания можно было отнести Лишь категории лабораторных.